Глава шестая. «Добрый день, можно?» Я постучала и толкнула дверь, на которой красовалась большая табличка с изображением волны. «Добрый», — недовольно отозвалась сидящая за столом смуглая женщина. Поправив выбившуюся из аккуратной прически серебристую прядь, она поинтересовалась. «Новая студентка? Огневик? А почему ко мне?» Госпожа ректор сказала, что из деканов на месте сейчас только вы. Природная уверенность в действиях куда-то делась, и сейчас я чуть ли не блеяла в ответ. попросила помочь мне. Ее саму срочно вызвали во дворец. Женщина закатила серые глаза, но жестом пригласила внутрь. Возможно, мне послышалось, но она пробормотала что-то похожее на «Д да я тут вечно из деканов одна. «Проходи, студентка!» Декан факультета стихийной магии воды заговорила ровным тоном. «Повторять не буду. Запоминай всё с одного раза и дай сюда список». Я протянула лист бумаги и замерла. «Так, звать меня Мирель Герей», — представилась декан водных, а через мгновение добавила. «Надеюсь, что тебе не понадобится больше это знание. Значит так». пис учебников у тебя есть, получишь их в библиотеке, карту замка сейчас выддам, ключ от комнаты найдешь в самой комнате. Я так понимаю, что госпожа ректор тебя уже поселила. Да хорошо. Не слушая меня, продолжила говорить сестра короля. Форму тоже уже должны были доставить. А в библиотеке захвати еще свод правил. И да тебе по какой-то причине запрещено колдовать в стенах замка без присмотра преподавателей. Только на улице что ты уже натворила декан наконец заинтересовалась и хитро прищурилась глядя на меня да ничего такого ну ничего так ничего женщина положила поверх выданного ректором списка свернутую в четверо карту значит можешь быть свободно если что-то забыла и не услышала меня это не волнует хорошего дня декан вернулась к своим делам и игнорируя мое присутствие а у меня было настолько хорошее настроение после с данного экзамена что я даже злиться на нее не могла просто поблагодарила захватила карту и поспешила в библиотеку мало ли какие там сейчас дела у декана а я ее отвлекаю плутала по коридорам недолго к счастью этаж с кабинетами академической верхушки находился не так далеко от библиотеки остановившись перед закрытой двустворчатой дверью, постучала. Не дождалась ответа и толкнула её. Глухо лязгнул засов, намекая, что внутрь мне не попасть. «Отлично!» — протянула я, понимая, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается. «И когда у них открывается библиотека?» Вопрос повис в воздухе без ответа. Возвращаться к недружелюбному декану не было никакого желания. потому я развернулась и направилась в сторону комнаты. Книги можно получить и потом. Жаль, конечно, да и не совсем понятно, чем мне заниматься все это время. Но прорвемся. я уже тут, а это огромная победа. Путь к женскому общежитию удалось найти не так быстро, но я все же справилась. А когда и комната нашла, что было не очень-то и сложно, единстве открытая нараспашку дверь, Так и вовсе счастью не было предела. Отложив бумаги на письменный стол, с которого убрали подносы, подошла к кровати. На светло-бежевом покрывали возвышалась стопка одежды. Моя форма. Надо ли говорить с чем я занималась следующие двадцать минут. Интересно, как сидеть будет, — усмехнулась я, пересматривая вещи и мечтая скорее переодеться. чально я думала, что под формой понимаются одна-д две мантии с нашивками факультета, но я ошиблась черная узкая юбка до колен темная пританая блузка с рядом пуговиц, темно-алый жакет с эмблемой пламени на металлическом значке три пары плотных чулок, узкие тканевые штаны, просторная темно-алая рубаха со шнуровкой на груди черный плащ с красной окантовкой и очередной эмблемой факультета. даже обувь нашлась пара туфель на плоской подошве и высокие сапоги ради интереса примерила одну из туфелек и удивленно ахнула в самый раз но как они угадали размер тут работают настоящие волшебники улыбнулась я избавляясь от платья хотелось снять вещи сшиты в цветах рода игр Не я еще не отказалась от семьи как впрочем и она от меня но форма академии чародейка колдунов имени Лифы стала для меня символом победы. Накинув поверх блузы жакет я крутанулась. Хотелось оценить вид со спины, но к сожалению ростового зеркала тут не наблюдалось. приходилось рисковать свернуть себе шею. Именно в таком виде меня застал некто совершенно по-хозяйски распахнувший дверь в комнату. Привет, соседка! радостно протянули звонким женским голосом за спиной я резко обернулась и встретилась взглядом с незнакомкой Высокая с вьющимися темно-коштановыми волосами раскосами глазами и элегантной родинкой над верхней губой она улыбнулась мне и внесла в комнату огромный кожаный чемодан закрытый на несколько массивных замков. На насколько бы я ни присматривалась гербоороы на них не заметила Да и сама девушка была одета в тёмное платье, не выдающее цвета семьи. «Привет», — немного запоздала, — ответила я. «Первокурсница?» — уточнила она, начиная распаковывать вещи. «Да, а ты?» «Тоже». Незнакомка со щелчком откинула замки, чемодан развалился на две половинки, являя миру внутренности. «Будем знакомы? Меня зовут Триша». Соседка протянула мне руку для пожатия, совсем не как леди. «Фрея?» «Очень приятно. Я вижу, ты на факультете огня». Она мило улыбнулась, а потом хитро подмигнула и добавила. «У меня стихия земли. Враждовать не должны». «А могли бы...» «Ты что, эту байку не слышала?» Рассмеялась Триша, открывая свой платяной шкаф и начиная развешивать одежду на плечики. «А?» И опять же, почти все платья были или тёмными однотонными, или тёмно-зелёными, с небольшими вкраплениями других цветов. Последняя ни о чём не говорила, если она и впрямь на факультете Земли. Видимо, и впрямь из простых. Какую байку? «Ну, что воздух с землёй соперничает постоянно, а вода с огнём». Триша приподняла одну бровь, мазнув по мне взглядом, а потом опять улыбнулась. «Но на то они и байки, чтобы не быть правдой». Ой слушай, а можно я у тебя несколько плечиков для одежды позаимствую, а то что-то не влезают вещи. И в самом деле, за этот короткий промежуток времени, моя новая знакомая успела запихнуть в шкаф почти всю свою одежду. Из чемодана сиротливо выглядывали один плащ и несколько шляпок. И что-то мне подсказывало, что в шкаф они не поместятся. А если попытаться впихнуть, то тот треснет по швам. Можешь и у меня повесить, хнула ей рукой не издвайся над вещами правда триша удивленно хлопнула длинными ресницами спасибо фрея да не за что сосед кожа распахнула створки моего шкафа и замерев повернулась ко мне а почему тут пусто От ответить я не успела они что потеряли твой багаж давай я сейчас запрос подам может просто не доставили. «Ты же тут не меньше суток раз форму получила!» Засуетилась девушка, направляясь к своему столу с письменными принадлежностями. «Сейчас, я быстро!» «Триша, подожди!» «У меня нет багажа!» Пресекла я попытку соседке написать куда-то кому-то. «Никто ничего не потерял!» Чародейка повернулась ко мне. На её лице читалось столько удивления и непонимания, что я уже засомневалась в том, что она безродная. «Простые девушки не должны так удивляться отсутствию гардероба». «Я, наверное, лезу не в своё дело», — осеклась соседка. «Прости». «Да ничего». Меня умилила забота практически незнакомого человека. «Так что там? Место в шкафу нужно. Тебе же ещё форму должны доставить». «Да, спасибо». Она широко улыбнулась, явно не зная, как повернуть разговор в менее смущающее русло. «Да». может в библиотеку за книгами сходим а потом перекусим я голодная как волк зимой библиотека закрыта я уже пыталась получить учебники а ты через главный вход попасть пыталась уточнила триша растягивая завязки дорожного платья и выбирая из шкафа более простое и менее теплое он и будет закрыт до начала обучения пойдем список только захвати признаться меня смущала такая осведомленность первокурсницы почему мне об этом ректор не сообщила потому что спешила и я вообще попала в академию чудом или были какие-то другие причины переодевшись триша потащила меня по коридорам академии только изредка сверяясь с моей картой вот сюда девушка свернула на очередном повороте и остановилась возле тупика серая каменная кладка глухая стена не намека на двери и только в нише сбоку горит небольшая лампатка три уж точно тут вроде сюда уже не слишком уверенно протянула девушка, а потом выставила перед собой руку, приложила ладонь к камням и что-то прошептала.кунда и камни вздрогнули. Посыпалась мелкая крошево, с громким гулом кирпичи разошлись в стороны, являя нашему взору простую деревянную дверь с проржаевшей ручкой. Как ты идем, Не дослушав меня улыбнулась Т триша и открыла дверь. Вопреки ожиданиям в лицо не ударило затхлым воздухом или неприятным запахом. За дверью оказалось просторное светлое помещение, уставленное высокими деревянными шкафами. Не сказать, что все полки были забиты под завязку, но книг оказалась предостаточно. А если учитывать тот факт, что вся литература по стихийной магии вновь начала создаваться не так уж давно, всего лет двадцать назад. Я только через мгновение вспомнила, что половина студентов королевской академии имени Лифы все же обучаются на мужских факультетах а значит тут литература и по их чарам быть должна. Пойдем девушка потянула меня за собой, не собираясь ждать пока я осмотрюсь. Нам нужно найти библиотекаря. Спрашивать о том, что будет делать хранитель книг в закрытом помещении я не стала. Триша вряд ли мне ответит, хотя и знает больше чем я. Надо бы узнать, откуда такая информированность, а то меня это немного настораживать начинает. «Господин Улис!» — крикнула моя соседка в пустоту, а потом подмигнула мне. «Видела когда-нибудь духов хранителей?» «Нет, у моего рода нет такого», — пожалая плечами, не совсем понимая, к чему этот вопрос. «А знала, что можно увидеть чужого». На её лице расцвела шаловливая улыбка. «Только если у него нет рода, кажется...» Нахмурилась я, вспоминая подчерпнутые из книг знания. Но таких же не осталось. Все или род выбрали, или погибли во время войны пятнадцати королевств с ложей ведьм. «Всё так, но и не так», — хохотнула девушка. «Наш ректор изобрела новый ритуал. Вместе со своим духом, конечно же. Теперь он может быть виден всем, не отрекаясь от своей основной заботы. Ну, когда пожелает, естественно». господин уллис На учебники нужны. Задать следующий вопрос я не успела, потому что в воздухе материализовался большой коричневый филин с милыми перьями ушками на голове. Окинув придирчивым взглядом ярких глаз библиотеку, он спланировал на ближайший стол. Добрый день студентки С чего такая срочность? Нелья было подождать начала занятий. «После праздника Франы тут не протолкнуться будет», — хлопнула ресницами Триша. А потом аккуратно положила на стол перед Филином два списка. «Так что, поможете книги найти?» Дух-хранитель тяжело так вздохнул и утвердительно кивнул. С кончиков его крыльев всыпалась горстка сияющей сизой пыли и разлетелась к шкафам. Я наблюдала за этим всем с медленно отваливающейся челюстью. а вопросов к новой знакомой возникало все больше и больше.